Книга записана Steritel. Steritel. Жизнь в историях. Юлия Иванова. Тайны Черводия. Выбор сильнейшего. Читает Марина Бакина. Пролог. Эльда слушала сердца. Никогда раньше она не предполагала, что сердце каждого живого существа бьётся в особом ритме. Вокруг неё теперь всё время словно звучала музыка. Каждое сердце на своей частоте, каждое с особым смыслом, каждое полно жизни. Они звучали и поодиночке, и все вместе, а время от времени сливались в пречудливые мотивы, иногда идеально дополняя друг друга, а иногда впадая в жуткий диссонанс. Чара Лазария научила ее слушать и понимать звуки бьющихся вокруг сердец на одном из первых занятий. — Мало научиться их слышать, — сказала женщина, насмешливо глядя на новую ученицу. — Важно уметь не слышать, если это необходимо. — Но почему? — Представь себе работающих в классе учеников. — Да. Как долго ты сможешь удерживать своё внимание на предмете, если всё время будешь слышать биение множества сердец? Много ли поймёшь и запомнишь? А если это заседание совета, а если школьный праздник, можно просто сойти с ума. Такие случаи были и не раз. Но техника безопасности преподаётся сразу же, как первокурсницы приступают к учёбе. Мы учимся защищать себя точно так же, как трёхглазые, видеть границы между мирами. Смертница ставит щиты против собственного рикошета. Рикошет, задумчиво протянула Эльда. Расскажите мне про рикошет. У вас, то есть у нас, он тоже есть? Чэра Лазарьев встала и прошлась по комнате. Они находились в одном из корпусов Зелёного ордена, где Эльда теперь училась. Занятия у нее были индивидуальные, поскольку все наставницы «Три лиснец» сошлись на том, что девочка вполне может наверстать программу за первый курс и в следующем году вместе со всеми другими ученицами перейти на второй. «Чтобы понять суть нашего рикошета», — начала Чара Лазария, «нужно для начала хорошо уяснить особенности силового воздействия зеленых черонитов». Это сила особая, ей нет равных среди других орденов. Что, ты не согласна? Эльда слегка поморщилась. Она ничего не сказала вслух, но страшила всегда знала, когда девочка хочет ей возразить, как будто читала её мысли время от времени. Я же вижу, что ты думаешь иначе. Мне интересно, произнесла Лазария, и выжидающе замолчала. Пришлось отвечать. Я думаю, что силы всех хранитов уникальны, их нельзя сравнивать, сказала Эльда. У каждого ордена есть сильные и слабые стороны. Тут ты совершенно права, но, женщина сделала паузу. Но Она подняла вверх указательный палец руки, затянутой в перчатку, и добилась того, что всё внимание Эльды сосредоточилось на этом пальце. Сила зелёных чаронитов в том, что мы можем преобразовывать живую материю. Такое не под силу ни одному из орденов. Да, пришлось согласиться, девочки. «А это значит, что мы можем управлять самой жизнью. Понимаешь разницу?» «М-м-м», — неопределенно промычала Эльда. Но Чара Лазария явно хотела, чтобы новая ученица до глубины души проникла с идеями Ордена Трелисника, поэтому продолжала говорить с редким для нее энтузиазмом. Мы можем изменять растения, животных и даже людей. Взять, к примеру, деревья. Мы можем заставить их расти быстрее или выглядеть иначе, плодоносить обильнее, изменить вкус или вид плодов. Посмотри на дома в нашем городе. Они живые и подчиняются трелистницам, а драгончие вспомни о них. Когда-то давно мы заставили их слушаться людей. Не всех людей, только мужчин, возразила девочка, сложив руки на груди. Фыркнула Лазаря. Это всего лишь вопрос времени. Я думаю, мы сможем и это преодолеть. А может быть, вскоре это уже станет неважно. Чарла Лазаря замолчала. Эльда видела и слышала, как бьётся сердце женщины. Её новая наставница вдруг заволновалась. И так было каждый раз, когда Страшилла заговаривала о будущем. Она явно чего-то ждала, каких-то больших изменений, от которых зависит ее жизнь и жизнь всего Ордена. Это пугало, потому что Эльда и сама чувствовала себя так, как будто вот-вот должно что-то произойти. Она не могла объяснить это предчувствие, но избавиться от него не получалось. Наверное, это началось с того момента, как Чарователь сделал свое предсказание для нее и сестры Шани. Эльда надолго задумалась, да и ее наставница мысленно перенеслась куда-то очень далеко. Так бы они и молчали, если бы внезапно вспыхнувший зеленоватым светом живолист не вернул девочку в реальность. Она должна узнать об этом камне как можно больше. Вы хотели рассказать про рикошет. Напомнила Эльда Лазарией. Женщина начиналась. Да, точно. Так вот, про рикошет. На чём я остановилась? Ага. Суть в том, что часть преобразующей силы, которую ты направляешь на объект, возвращается обратно. Вот, смотри. Она взяла со стола стакан с водой и резко выплеснула её на стену позади Эльды. Холодные брызги окатили девочку, которая не успела увернуться. Ай! Это просто наглядный пример того, как происходит рикошет, усмехнулась Лазария. Часть силы возвращается обратно, как эти брызги. Это общая закономерность для всех орденов. Особенность стрельцов в том, что если не уметь справляться с рикошетом, то преобразование происходит в тебе в твоём теле. Какие именно? Эльда поёжилась, капли воды неприятно холодили кожу. Ну, по-разному бывает. Самые простые последствия это изменения внешности. Те самые чешуя или шерсть под моей маской, о которых постоянно шепчутся любопытные ученицы нашей школы. Но с такими изменениями легко справиться. Все три лестницы могут корректировать собственную внешность, если у них достаточно сил, и они умеют работать с чаранитом. — А если сил не хватает? — Можно надеть маску, — ответила Лазария. — О, да я шучу, — засмеялась женщина. — Если сил твоего камня не хватает... Кто-нибудь из наших чар обязательно поможет справиться с последствиями рикашета. Но твой чера не такой особенный. Ему вряд ли потребуется помощь. Живалист это мощь, сила, глубина. Ты чувствуешь его глубину? Пока не очень, осторожно ответила Эльда. Она не хотела признаваться Лазарией, что камень ведёт себя как маленький испуганный ребёнок. как будто прячется от неё при любых попытках наладить контакт. Но при этом он очень любопытен и когда не чувствует угрозы, тянется прикоснуться к миру вокруг. Вместо этого девочка спросила: Вы сказали, что изменения в внешности можно исправить. А если рекашет не внешний, а внутренний, как у чёрных? Такое ведь может быть? Да, конечно. кивнула Страшелла с довольным видом Я вижу, что ты начинаешь понимать, о чём я говорю. Если рекошет внутренний, всё очень усложняется. Нужно разбираться, что изменилось и как, совместимы ли изменения с жизнью, обратимы ли они. Если нет, то можно ли остановить их дальнейшее развитие. Это не слишком сложно для тебя прозвучало? «Нет», — покачала головой Эльда. «Я все поняла. И часто ли три лестницы попадают под рикошет?» «Не чаще, чем чары из других орденов. Техника безопасности превыше всего. А вы?» «Что я?» — уточнила женщина. «Попадали?» «Конечно». Лазария отвернулась и сделала несколько шагов к окну. На ты можешь не беспокоиться, пока твой организм достаточно силён, чтобы сопротивляться рекошету. Чем старше чара, тем меньше у неё становится сил на то, чтобы противостоять изменениям, и тогда они чаще всего необратимы. Получается, что чем я моложе, тем лучше защищена. Получается, что так. А чара горуна Эльда произнесла имя и тут же прикусила язык. Лазария бросила на девочку быстрый взгляд. "Госпожа Горуна", сказала она с нажимом в голосе. "Госпожа Горуна", поправилась девочка. "Что ты хотела спросить?" Госпожа Горуна в солидном возрасте, наверное, сильно изменилась. Рассуждаешь очень здраво, Эльда, похвалила её Лазария. Сердце её билось ровно и уверенно, и мысли твои текут в правильном направлении. Но я не хотела бы обсуждать с тобой особенности внешности госпожи Горуны. Уверена, что ты скоро сама познакомишься с ней и всё увидишь собственными глазами. Урок окончен. Женщина направилась к выходу. Она часто вот так резко прерывала занятия и оставляла Эльду одну. Девочка вскочила и воскликнула. «Чара, Лазария, вы не объяснили, как же мне все-таки не слышать их сердца?» «Попроси свой камень», — бросила на ходу Лазария. «Это ведь он, а не ты сейчас ловит биение всех сердец в округе. Поняла? Он, а не ты». «Но он не слушает меня». «Потому что ты не слушаешь его». С этими словами женщина вышла. Эльда осталась одна в тихом зале. Но тишина была только внешней. Голова девочки и её тело были наполнены звуками бьющихся сердец. Они доносились со всех сторон: далёкие и близкие, маленькие и большие, сильные и слабые, и если слушать каждое, пытаться его понять, тянуть ниточку от своего сердца к другому, Можно и правда сойти с ума. Можно сколько угодно зажимать уши руками, но это не поможет. Только жевалист способен прекратить это. Эльда вздохнула. Значит, договариваться надо с камнем. Надо попросить его. Она и побаивалась, и одновременно тянулась к нему. Хотела понять, почувствовать этот камень своим, как когда-то в Элемир. Черонит зеленых казался чужим, опасным, но при этом девочка начала чувствовать к нему сильнейшее притяжение. Эльда сосредоточилась, мысленно нырнула в поток силы, излучаемой камнем. Ей было не очень приятно делать это, она все еще не привыкла к новой силе и новому ордену. А живолист был олицетворением этой чужой силы, с которой Эльда не хотела иметь ничего общего. Если бы не возможность спасти от смерти мать, девочка ни за что не вступила бы в Зелёный орден. Но она сделала это, и обратного пути не было. Живалист не сразу откликнулся на её просьбу. Он, казалось, был так же насторожон, как и его юная носительница. Не мог понять, почему она ничего не предпринимает. Чего она вообще ждёт? Почему общается с ним так осторожно? Почему не использует его силу? Эльда как будто услышала его. Поняла, что это от вынужденного бездействия, он бесконтрольно рассылает потоки силы в разные стороны и жадно выхватывает из пространства живых существ, рисуя собственную карту бьющихся сердец. Её камень жаждал жизни. Я обещаю, мы найдём, куда применить нашу силу, прошептала девочка, прикасаясь к камню. Она закрыла глаза, чтобы ничто не отвлекало её. Но для начала нам надо научиться слышать друг друга и понимать. Живолист залил сиянием золотистых искор всё пространство вокруг. Его настроение передалось хозяйке, Чаранит очень хотел изменений, хотел сиять, хотел двигаться. Если для этого нужно сначала договориться с девочкой, то он это сможет. И Живолист вобрал в себя раскинутую силовую сеть, чтобы воспользоваться ею тогда, когда возникнет необходимость. По первому зову, но не сейчас. Сердца в голове Эльды разом утихли. Все, кроме одного. её собственного. Спасибо. Девочка открыла глаза, вздохнула с облегчением и нежно погладила искрящий камень. Она пока не доверяла ему, чувствовала, что этот чаронит принесёт ей множество неприятностей и тревог. Но сейчас была ему благодарна за то, что можно наконец прислушаться к себе.